Глава двадцатая. Волька Костыльков, племянник Аллаха. Мухаммедов еще и не дотронулся до Сладкого, когда облака, оставленные нашими путешественниками где-то между Туапсе и Сочи, доплыли, наконец до города-курорта. и разразились над ним стремительной, очень гулкой и весьма многоводной субтропической грозой. Мгновенно опустили и улицы, и парки, и пляжи. Вскоре гроза доползла и до того места, где, по милости Хаттабыча, предстояло провести ночь под открытым небом на берегу расшумевшегося Черного моря немногочисленному экипажу, затонувшего в санаторном бассейне ковра самолета. Хорошо еще, что они вовремя заметили приближение грозы. Конечно, им нисколько не улыбалось снова промокнуть до костей, но в первую очередь надо было сохранить в сухом состоянии старикову бороду. Проще всего было бы, разумеется, перелететь куда-нибудь подальше, на юг, но в густом мраке южной ночи легко можно было со всего лету разбиться о горы. Они, покуда что перешли под кусты, и стали размышлять, куда деваться. «Придумал!» — возбужденно вскочил на ноги Женя. «Ей-богу, придумал! Нужно смазать бороду каким-нибудь жиром!» «Ну и что тогда?» — пожал плечами старик. «Тогда она не промокнет, даже под водопадом. Вот что тогда?» «Женька прав», — согласился Волька. Несколько досадую что ему не пришла в голову такая прекрасная, научно вполне обоснованная мысль. — Хаттабыч, действуй! Хаттабыч выдернул несколько волосков, порвал один из них на две части, и борода его покрылась тонким слоем превосходного пальмового масла. Затем он порвал на две части другой волосок. Наши герои оказались в только что возникшей в обрывистом берегу Вполне благоустроенной и выложенной изнутри мрамором пещере И покуда над Кавказским побережьем Черного моря Весело грохотала теплая июньская гроза Они, сидя на пышных коврах, насладились обильным ужином А затем отлично без снов проспали до утра Их разбудило тихое посапывание ласкового, прозрачного, как хрусталь, прибоя. Давно рассвело. Сладко потягиваясь и позевывая, они вышли на залитые косыми солнечными лучами ищи совсем пустынный пляж. И сразу, словно ее вовсе никогда не было, бесследно исчезла приютившая их на ночь пещера. Ребята с наслаждением плескались в прохладных утренних волнах, когда со стороны Адлера высоко в небе послышалось далекое гудение моторов. Поблескивая серебристыми плоскостями, летел над морем большой пассажирский самолет. «Эх!» — мечтательно протянул Женя. «На этом басмолете да в Москву! «Да», — согласился с ним Волька, — «очень даже неплохо было бы». И тогда, не говоря ни слова, Хаттабыч извлек из кармана что-то очень тоненькое, беленькое, похожее на тончайшую серебряную канитель, порвал ее на несколько частей, и все трое вдруг оказались внутри самолета на удобных и просторных откидных креслах. Самое удивительное было то, что никто из пассажиров не обратил на них никакого внимания, словно они летели наравне с остальными с самого начала садлерского аэродрома. — Хаттабыч, — шепотом осведомился Женя, — что ты там такое порвал, похожее на серебряную ниточку? — Обыкновенный волос из моей бороды. С непонятным смущением отвечал Хаттабыч. «Ты же его вынул из кармана!» «Я заранее вырвал волосок из бороды и спрятал его в карман на всякий случай. Прости меня, Женя, но я не был уверен, что промасленная моя борода все же не отсыреет». «Ты не веришь в науку?» — поразился Женя. «Я достаточно сведущ в науках», — обиделся Хаттабыч. «Но не знаю, какая наука учит с смазкой предохранять от порчи волшебную бороду». Чтобы переменить разговор, он похвалил самолет. «Сколь удобно и быстролетно эта воздушная колесница!» «А поначалу я предположил, что мы оказались внутри огромнейшей...» поистине не небывалой железной птицей, и немало тому удивился. Дальнейшего разговора не получилось, потому что старика чуточку самую малость укачала. Вернее сказать, его разморило. Он продремал в своем кресле всю дорогу и раскрыл глаза только совсем близко от Москвы. Внизу под самолетом широко раскинулось Московское море, олька сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хатабычу. — Это море, — сделал мой дядя. — Море? — неприятно поразился Хатабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник Аллаха? Старик был очень огорчен. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора Протасов Василий Петрович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. «Ух ты! Благословеннейший!» — вспыхнул Хаттабыч. «Я тебе так верил, Ольга! Я тебя так уважал! И вдруг ты мне так бессовестно говоришь неправду!» «Вася Протасов, твой дядя!» — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом. «Нет, верно?» Он мамин двоюродный брат. — Чего ж ты молчишь, парень? — восхитился, спрашивавший. — У человека такой дядя, а он молчит. Ведь это ж золотой человек. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря. Мы с ним на одном участке. Да мы с ним, если хочешь знать. Волька мотнул головой на сумрачного Хаттабыча. А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. ой ой -яй, яй гражданин, нехорошо как!» Стал тогда стыдить Хаттабыча, знакомый Волькиного дяди. «Как же вы сомневаетесь в таком чудном человеке!» «Василий Протасов это море выкопал, другой копает, третье потребуется, она третье выкопает. Вы что ж, газеты не читаете, что ли?» «Да вот, посмотрите! Вот как раз тут, кстати, наша газета!» Он извлек из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. — Видите? — Уй! Дядя Вася! — обрадовался Волька. — Вы мне дадите эту газету, я ее маме подарю. — Бери, твоя! — великодушно сказал строитель. — Вы все еще сомневаетесь? — обратил он к присмиревшему Хатабычу. — Да вы прочитаете из головок. Славные творцы морей! Это как раз про его дядю, про Васю Протасову. «И про вас тоже?» — спросил Женя. главный тут про Протасова». «Я что? Да вы читайте, читайте, гражданин!» Хаттабыч сделал вид, что читает. Ну, в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен. Вот почему, когда они исследовали с аэродрома домой, Хаттабыч осведомился у своих юных друзей, не смогут ли они научить его грамоте. Ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова славные творцы морей. Договорились, что при первой представившейся возможности ребята научат Хаттабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты, чтобы знать, где какое море строится. Пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые... добрые глаза.